589. Ноябрь 24. Даю время очистить сознанье от лишнего ссора. ссор. Сор мешает восприятию и трудно сосредоточиться. Кроме того, как бы лёгких он ни был, на крыльях мыслей он как свинец. К чему повторные усилия освобождаться от ссор, когда достаточно сделать это один раз, но основательно? Энергию надо беречь. и свою и чужую говорю мысли соблюдите чтобы можно было подойти ближе ведение во сне указывает на связь духа с событиями и причастность к ним в мировой схеме вещей дух знает своё место когда подходят сроки карма выдiegaет людей им предназначенных на соответствующее место не может знать человек путей исполнения не высших предначертаний но повинуется им безговорочно Выражение "несть бо власть, а ще ни от бога" указывает на кармическую неизбежность подчинения воле ведущей, воле космической. Промысел Господень ведёт мировой корабль к назначенной цели, и даже исполнители часто не знают её или толкуют в своём ограниченном понимании. Но знающий план наш не растеряется даже среди самых сложных условий, ибо знает и цель, и направление. Подробности несущественны, жертвы неизбежны. Подвижность плана вызывается его жизненностью и необходимостью новых сочетаний, но великий план, вырубленный нами в сияющем вместии стихийной материи, сияет всеми огнями достижений человеческого духа и прекрасен красотою высших миров. Надо в сознании слиться с планом прекрасным дабы легче и быстрее пройти тяжелое время преддверия наступления светлой эпохи Мои Трои. Нельзя удовольствоваться настоящим, когда столько прекрасного и лучшего впереди. Учая земли решена. Из цикла мрака переходит она в цикл света, цикл огненный, но тяжкое переходное время. Все терпение надо явить, да меня веселить. Но ко времени... Оповещаются и сроки для тех, кто им предназначен. Даже спите чутко, ибо вестник может явиться в любой час. Ждите.